Колумб погрузился в музыку рельс. Рой смутных ощущений, неясных, как стаи ночных птиц, проносился в его душе. Брауль, достав записную книжку, что-то отмечал в ней короткими бисерными строчками. На полустанке вошел кондуктор. «Поезд не идет дальше», — сказал он, как бы вскользь, что произвело еще большее действие на Колумба и Брауля. «Да, не идет, путь испорчен». Он хлопнул дверью, и тотчас же фонарь его мелькнул за окном, направляясь к другим вагонам. Рассеянное мечтательное настроение Коломба оборвалось. Брауль вопросительно Брауль вопросительно глядел на него, сжав губы. "Что ж сказал он? Как это ни неприятно, но вспомним, что мы корреспонденты, Коломб. Нам придётся ещё с очень многим считаться в этом же роде. Пойдёмте на станцию", сказал Коломб. "Там выясним что-нибудь". Кавалерист проснулся, как и уснул сразу. Узнав, в чём дело, он долго и основательно ругал Пруссакова. Затем переварив положение, стал жаловаться, что у него нет под рукой лошади его прекрасной Марии, а то он отмахнул бы остаток дороги шутя. Кто теперь ездит на великолепной гнедой Марии? Это ему, к сожалению, неизвестно. Он едет из лазарета, где прилежал раненый 6 недель. Может быть, Мария уже убита. Тогда пусть берегутся все первые попавшиеся немцы. У кавалериста было грубоватое правильное лицо с острыми и наивными глазами. В конце концов он предложил путешественникам отправиться вместе. Я тут все деревни кругом знаю, сказал он. За деньги дадут повозку. Это нам на руку, согласился Брауль. А пешком много идти? Нет, на Горнаш лепом, солдат задумчиво поковырял в ухе. Пойдём на Горнаш, оттуда дорога лучше. Бойкий вид и авторитетность кавалериста уничтожили в значительной мере неприятность кондукторского заявления. Солдат, Брауль и Коломб вышли на станцию. Здесь собралось несколько офицеров, решивших заночевать тут, так как на расспросы их относительно исправления пути не было дано толковых ответов. Начальник полустанка выразил мнение, что дело вовсе не в путях, а в немцах. Но что, почему и как, сам не знал. Брауль, подойдя к офицерам, выспросил их кое о чем. Они направлялись совсем в иную сторону, чем корреспонденты, и присоединиться к ним не было оснований. Пока Брауль беседовал об этом с Коломбом, Ньюгомонный, оказавшийся весьма хлопотливым парнем-кавалерист, дёргал их за полы плащей, подмигивал, кряхтел и топтался от нетерпения. Наконец, решив окончательно следовать за своим случайным проводником, путешественники вышли из унылого пропахшего грязью и каросином станционного помещения, держа в руках саквояжи, по счастью, необъёмные и лёгкие, с самым необходимым. Тима, пронизанная редким сырым туманом, Еле-еле покрывала дорогу, извивающуюся среди голых холмов. Брауль и Коломб привели в действие электрические фонари. Неровные световые пятна, сильно освещая руку, падали в дорожные колеи мутными, колеблющимися конусами. Коломб шёл за световым пятном фонаря, опустив голову. Бесполезно было осматриваться вокруг, глаза бессильно упирались в мрак, скрывший окрестности. Звёзд не было. Кавалерист Шагал немного впереди брауля, помогавшему ему своим фонарём. Коломб следовал позади. Пока солдат, определив в брауле как более общительного и подходящего себе спутника, бесконечно рассказывал ему о боевых днях, делая по временам, видимо, приятное ему отступление к воспоминаниям личных семейных дел, в которых, как мог пояснить Коломб, главную роль играли жена солдата и наследственный пай в меличном предприятии. Сам Коломб не без удовольствия ощутил наплыв старых мыслей о повести. Без всякого участия воли они преследовали его и здесь, на тёмной захолустной дороге. То были те же много рассмотренные и отвергнутые сплетения воображённых чувств, но теперь, благодаря известной оригинальности положения самого романista, резкому ночному воздуху, мраку и движению, получили они некую обманную свежесть и новизну. Пристально анализируя их, Колумб скоро убедился в самообмане. С этого момента существо его раздвоилось. Одно я поверхностно в состоянии рассеянного сознания воспринимало действительность, другое ничем не выражающее себя внешне, ещё мало изученное, я заставляла в ровном бессознательном усилии решать загадку души Фай, женщины столь же реальной теперь для Коломба, как разговор идущих впереди спутников. Решив, в чём ошибался, что достаточно приказать себе бросить неподходящую к месту и времени работу мысли, как уже вернётся непосредственность ощущения, Коломб потряхнул головой и нагнал Брауля. Вы не устали, спросил он с нисходительным тоном новичка, ретиво берущегося за дело. Что же касается меня, то я, кажется, годен к походной жизни. Мои ноги не жалуются. Теперь недалеко, сообщил кавалерист. Скоро придём, ходить трудно, прибавил он помолчав. «Я раз ехал, вижу, солдат сидит. Чего бы ему сидеть? А у него ноги не действуют, их батальон тридцать миль ночью сделал». И так бывает, человек идет, вдруг упал. Это был обморок от слабого сердца. Колумб был хорошего мнения о своем сердце, но почему-то не сказал этого. С холма, на вершину которого они поднялись, виднелся тусклый огонь, столь маленький и слабый благодаря туману, что его можно было принять за обман напряженного зрения.